Глава 1135. -я. Поглощаю. Пока черная рыба сыпала проклятиями, Ван Боулэ, наоборот, пребывал в отличном настроении. С радостным блеском в глазах он на огромной скорости полетел к огромному завихрению, оставляя за собой радужный след. Даже ему было понятно, что захватить это завихрение вряд ли удастся так же легко, как все предыдущие. В сером звездном небе завихрения таких размеров встречались крайне редко. Все-таки они образовывались на месте гибели божественных королей бесконечного клана. Вместе с божественным императором Расколотая Луна убивать Чень Цензы пришли 17 божественных королей. Другими словами, в сером звездном небе не могло быть больше 17 таких завихрений. Из-за такой редкости в них искали просветления, прославленные избранные из видных семей и сект. Среди них не было лучших из лучших, практиков первого эшелона этого поколения. Однако эти люди находились на ступеньку ниже, в одном шаге от когорты лучших. Почувствовав приближение Ван восемь человек, находившиеся на почтительном расстоянии друг от друга, чтобы не мешать друг другу получить просветление, открыли глаза. Два из восьми принадлежали к бесконечному клану, парень и девушка, причем довольно молодые. На лбу обоих красовалась метка язычка пламени, и глаза сияли настоящей силой. Помимо них в центре завихрения лежала огромная черепаха. По какой-то причине она не стала принимать человеческое обличье, Выйдя из медитативного транса, существо приподняло веки. Змеиные глаза сияли холодным, бессердечным светом. Еще двое мужчин и женщин носили роскошные халаты. Вроде бы обычные люди, если бы не растущие у них на спине крылья. Одни были птичьими, вторые сотканы из черного тумана, а третьи напоминали крылья летучей мыши. Несмотря на внешние различия, их окутывала невероятная аура. Самое примечательное оказалась последняя пара. Из головы девушки торчили маленькие белые рожки, а в центре лба поблискивала золотая чешуйка. У нее была точеная фигурка и милая мордашка. Что до мужчины, верхняя часть тела была человеческой, красивой, статной, словно бог, образ портила нижняя челюсть, ниже пояса все покрывало вязкий мускус, мерзкие нарывы и щупальца, зрелище не из приятных. Этот практик одновременно воплощил в себе безукоризненную красоту и страшное уродство отчего при взгляде на него у любого начинало чаще биться сердце. Эти люди и люди сейчас смотрели на Ван Була. Молодой человек с птичьими крыльями за спиной находился ближе всего к нему, окинув его холодным взглядом, он негромко сказал «Проваливай! Сам проваливай!» Тут же проревел в ответ Ван Була. От его рева звёздное небо исказилось и покрылось рябью, молодой человек, поменявшись в лице, начал вставать. Было уже слишком поздно, Ван Буэлла распорол пустоту, а потом испарился. Возник он прямо перед парнем с птичьими крыльями и с размаху ударил его кулаком. Тот скинул руки, чтобы защититься от удара, его культивация поздней ступени вечной звезды выплеснулась наружу. Крылья на спине широко раскрылись, а потом сложились перед ним, они стали второй преградой на пути кулака Ван Буэлла. Раздался оглушительный хлопок, крылатый практик оказался довольно сильным. Удар Ван Буэлла не убил его, Вместо этого он задрожал. Складывалось впечатление, будто так он пытался погасить импульс от удара Ван Боула. В следующий миг Ван Боула с удвоенной скоростью и силой ударил ногой, расколов пустоту. Удар пришелся точно в пах. Удар с такой неожиданной стороны было очень трудно предсказать. Нанес его Ван Боула чисто инстинктивно. Лицо крылатого парня позеленело, на губах появилась кровь. В итоге ему пришлось отступить. «Я Шан Йоидзу из Дао Секты Лазорное Перо! Кто ты такой? Как смеешь нападать на меня?» Когда крылатого парня вынудили отступить, остальные практики в завихрении резко поморчнели. Пятеро даже поднялись и раскрутили культивацию. «А?» В глазах Ван Булэ промелькнуло удивление. Он давно не использовал этот прием. В прошлом он только и делал, что бил противником в пах, поэтому ему было хорошо знакомо чувство в момент удара. Крылатому пареньку явно досталось, но ощущение от удара было какое-то не такое. «У них другое строение!» Ван Бола не придал этому большого значения. Во вспышке он вновь вернулся в атаку. «Шан Юйцзы, ты украл принадлежащее мне великое сокровище! – Прокричал он. «Как ты мог не знать, что я не погиб во время той страшной катастрофы? Я не только не погиб, но нашел более совершенное благословение. Сегодня нас снова свела судьба». Я заберу то, что принадлежит мне по праву, и попью тебя! Как только Ван Було прокричал, поднявшиеся в завихрении люди оцепенели. Сначала они посмотрели на Ван Була, потом на Шан Юидзе. Они не стали садиться, но и не стали ничего предпринимать. Я покосился на твое сокровище! Шан Юидзе ожидал чего угодно, но только не обвинение в свой адрес. Он действительно нередко проделывал то, в чем его обвиняли, хоть Ван Було показался ему незнакомым. Он все равно невольно попытался вспомнить, где мог с ним встретиться. Стоило ему погрузиться в ам от воспоминаний, как Ван Бола снова бросился на него с кулаками, и в результате столкновения он пролетел через все завихрение. Остановившись, Шан Юецы закашлялся кровью. Глубоко внутри он чувствовал сильнейшую обиду. С боевым кличем он попытался контратаковать, но ничего не вышло. Натиск Ван Буала был слишком силен. Когда они оказались на другой стороне завихрения, Шан Юидзи обратился к мужчине и женщине из Бесконечного Клана. «Я готов отдать 10 капель эликсира Бессмертного Вознесения! Собрать и даосы! Помогите утихомирить этого безумца! У него что-то не так с головой!» После такого предложения никто не остался равнодушным. Быстрее всех среагировал молодой человек из Бесконечного Клана, который находился ближе всех. «Если не уберешься отсюда, я тебя утихомирю!» С ярким блеском в глазах выкрикнул он. «Да пошел ты!» Ван Буэлэд вернул Шан Юйцзы ударом кулака, потом вызвал иллюзию божественного быка и послал ее на практика бесконечного клана. Изначально он хотел напасть только на одного из них, чтобы занять его место, раз смешался еще один, он прогонит и его. Практик из бесконечного клана выполнил магические пассы, чтобы защититься, но при виде бока он поменялся в лице. Он рванул назад, явив свое истинное тело, лишившись одной головы и трех рук, он с тревогой посмотрел на противника. У женщины из «Бесконечного клана» заблестели глаза, а она без колебаний присоединилась к схватке. Теперь ему противостояло сразу три оппонента, остальные слегка поменялись в лице, трое нахмурились и отлетели назад, решив не участвовать в потасовке. Погрузившаяся в хаос, хаосаура затруднила получение просветления, поэтому они отлетели ещё дальше, а потом и вовсе улетели. Эти трое не хотели по посту растрачивать энергию культивации, ещё двое, несмотря на лёгкое удивление, предпочли проигнорировать происходящее. Погрузившись в медитативный транс, они вновь стали искать просветление, словно неподалеку не развернулся бой могущественных практиков. Они не хотели, чтобы им мешали, к тому же им было лень участвовать в драке, одна из них была черепаха, вторым оказался красавец с ужасающей нижней частью тела. Грохоту за вихрение не стихал ни на секунду. Спустя всего 30 вдохов из горла Шан Юй Цзы вырвался душ раздирающий крик. Ван Балай вырвала его крылья после чего тот без оглядки сбежал. Два его товарища из Бесконечного Клана ретировались, кашляя кровью. «Хватило же наглости! Украсть мое благословение!» Разобравшись с троицей, Ван Була не стал их преследовать. Вместо этого он холодно фыркнул и нашел себе место в завихрении, где сел в поз лотоса. Что до двух оставшихся практиков, он не стал их трогать. «Чуть позже им в любом случае придется убраться», — подумал Ван Бола. По взмаху кисти он затуманил пространство вокруг себя. Эта завеса была нужна для того, чтобы никто не узнал, что он делает. Его культивация стала быстро вращаться и спускать силу притяжения. Имманентные ножны внутри сильно сдрожали. В этот же миг многократно возросла сила притяжения. Она накрыла все завихрения, от чего-то дрогнула. Все остаточные естественные законы с громким рокотом стали стягиваться к сидящему в центре Ван -була. Великая черепаха и практик, сочетающий в себе красоту и уродство... Одновременно открыли глаза и пораженно уставились на него. Что происходит? Он довольно силен, но слишком уж наглый. Собрадость северное небо. Почему бы нам не обиднеться и не прогнать его? Невозмутимо предложил красавец. Почему бы и нет? Глаза черепахи холодно сверкнули. Как вдруг снаружи завихрения кое-что произошло? Там появилось больше нескольких сотен зеленых нитей.